26. Когда светофор подмигнул желтым глазом, Олег не стал демонстрировать крутость, а послушно затормозил. Он успел бы до Красного, без всяких сомнений. Но зачем? Он никуда не опаздывал. Ленинский проспект в это время суток был непривычно пустынным. А если ехать первым в автомобильном потоке, то вообще возникает ощущение, что ты здесь один, и все подсвеченные новогодними гирляндами Москва принадлежит только тебе». Гарину нравилось, что в салоне машины тепло в одном свитере, хотя внешний термометр показывает минус 10. Нравилось, как его лагуна слушается руля, и как она разгоняется до 100 км в час за 12 секунд. То есть сам он еще ни разу этого не проверял. Вообще старался не гонять быстрее 80 даже там, где это разрешено, и не планировал, по крайней мере, пока не уберет букву У с заднего стекла. Но сама возможность доставляла ему удовольствие. А утробное рычание м о т о р о в к о т о р о е слышалось что-то женское, одновременно кошачье, словно подтверждало «Не сомневайся, в случае чего разгонюсь». я «Черт, кайфал ломщик!» – проворчал Олег. Он едва удержался от того, чтобы просигнать мужику на темно-бордовой Ауди, который вырулил непонятно откуда и занял место прямо перед ним. Стекла машины были затонированы наглухо, так что оставалось теоретически возможно, с т ь что за рулем женщина, однако Гарин был уверен, что водитель – мужик. Наглый, хамоватый, которому, тем не менее, совершенно нечего предъявить, не обвинять же его в нарушении и д е л л и Хотя без него, конечно, было бы гораздо лучше. Олегу сразу не понравилась эта машина. И тем, как она по-хозяйски перекрыла сразу два ряда, и т р е н и р о в к о й и заляпанными номерами, на которых с уверенностью читалась только первая буква «Х». «Хам», – подумал Гарин, – наверняка там дальше «Хам». «Где ж ты жопу-то измазал?» Грязные номера в морозном и чистом городе смотрелись настолько неестественно, что это настораживало. Светофор по-прежнему горел красным, поэтому Олег обернулся. Он никак не мог избавиться от этой привычки оборачиваться, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало. Но на этот раз привычка сыграла ему на руку. Ах ты, черт! Теперь Галин специально заглянул и в боковое зеркало, и в зеркало заднего вида. Везде было чисто, ни огонька, ни движения. Снова обернулся, и вот он. «Голубчик лупоглазый. Стоит чуть справа, в метрах в десяти позади, строго в мертвой зоне, которая не просматривается в зеркалах. Черный «Мерседес». Не бросается в глаза, потому что черный, потому что темно на улице и потому что фары выключены. Горят только габариты». За лобовым стеклом угадывали силуэты ь с водителей и пассажиры рядом с ним. Значит, в салоне как минимум двое. «Что же делать?» – пробормотал Олег и сглотнул, почувствовал медный привкус во рту. «Звонить? н а кому? Да и пока вроде ничего нет никакого повода, только подозрения». р а з г о в о р по мобильнику, только на р к у этим уродом. Рассеивает внимание, отвлекает от происходящего на дороге. «Что делать?» – беспомощно повторил он, глядя, как красный сигнал светофора сменяется зеленым. Только с т р о н у в ш и с ь с места, Гарин понял, что правильнее было бы не делать ничего. Хотя кто его знает, как отреагировали бы на этот люди в черном Мерседесе. Возможно, у них продумана ответная реакция на любые действия жертвы. Но сейчас Олегу казалось, что вариант остаться на месте, включить аварийку и сделать вид, будто куда-то звонишь, б ы л е д и н с т в е н н о верным. Жаль, момент уже упущен, но на следующем красном светофоре можно будет повторить попытку. Вот только до следующего светофора еще доехать-то нужно. Хам на ауди, который м и н у т назад будто бы куда-то спешил, не газанул с места. А главное, плавно увеличил скорость до 60, по-прежнему держась строго посередине между двумя рядами. Олег решил остаться в левой полосе. Перестроиться или замедлить скорость смешал Мерседес, который следовал за лагуной, как будто привязанный невидимым пятиметровым тросом. Гарин для проба в к л ю ч и поворотник, но не сместился вправо, а только обозначил намерение. Мерседес немедленно выдвинулся вперед и подобрался, как хищник перед прыжком. Впрочем, почему как? Они и были хищниками, притаившимися затонированными стеклами. Раньше Олег только читал о них на форумах автолюбителей, а сегодня, похоже, впервые столкнулся вживую. Или не столкнется, если очень повезет. Форуму давали много советов о том, как вести себя водителю, ставшему жертвой автоподставы, но, как правило, эти советы относились к периоду после аварии и не отвечали на главный вопрос – как же ее избежать? Не ездить на иномарках среднего класса? Не ездить в одиночку? Спасибо, но совет несколько запоздал. Жаль, что он не взял с собой Марину, которая, кстати, просилась. Хотя что значит жаль? Слава богу, что не взял. Не хватало еще переживать сейчас за нее, хуже того, за Бориску. Сообразив, что подкрасться незаметно не получилось, водитель Мерседеса включил фары. н о загорелась только правая. Видимо, левая была заранее разбита. А передний бампер, надо думать, заблаговременно расцарапан и ослаблен. Вот будет забавно, если Мерс в итоге столкнется с лагуной, но не той стороной, которой п л а н и р о в а л а с ь Хотя, навряд ли это будет забавно. Наверняка тертая о в подобных разборках разводила, сумеет свалить на жертву все шишки, включая помятую выхлопную трубу. Что тогда? Главное правило, которое Олег помнил четко – не покидать место ДТП. По возможности не выходить из машины, не общаться с потерпевшими и не разговаривать по их телефону ни с подставным гаишником, ни с подставным сотрудником автосервиса. Звонить в ГБДД только самому. А по какому, кстати, номеру? 02 или 002? Или универсальному в чрезвычайных ситуациях 112? В конце концов, Гарин решил позвонить страховщикам, благо номер компании был записан в его мобильном. Не зря же им деньги плачены, пусть разбираются. Хотя никакого повода для звонка пока не было. Только весьма нехорошее предчувствие. Следующий светофор-кортеж проскочил на зеленый. Возможно, водитель Ауди специально рассчитал скорость, чтобы так получилось. Уйти влево Олегу не позволял разделитель. Уйти вправо сначала подставить бок под бампер Мерседеса, который как пить дать. В это время суток окажется таким дорогим, что никакой страховки не хватит. Надо записать их номера, вспомнил Гарин. Однако номер Ауди от быстрой езды не стал читабельнее. Первое е х и, может быть, только догадаться, что там было дальше. А что касается «Мерседеса», Пытаясь разглядеть номера в зеркале заднего вида, Олег чуть не проморгал момент, когда водитель «Ауди» включил аварийные сигналы. Его скорость и направление движения при этом не изменились, но Гарину огромного труда стоило совладать с рефлексами и не ударить по тормозам. Скорее всего, на это и был расчет. Резкое торможение, удар в зад и э братан, да ты в курсе, сколько стоит эта фара?» Это в теории виноват всегда тот, кто сзади. На практике правом оказывается тот, кто быстрее наберет номер знакомого майора или подполковника. «Что же вы ко мне прицепились-то, а?» – взмолился Гарин. «Больше что ли некому было?» И сам понял, что некому. Похоже, для этой парочки он был последним клиентом. Где во втором часу ночи они найдут еще одного тридцати л е т н е г о лоха, который едет один на новой иномарке с буквы о У на заднем стекле? Получается, что нигде. Дорога что впереди, что сзади была, как назвал, совершенно пустой. Хоть какое-нибудь постороннее движение могло помешать маневрам, подставлял. Но редкие машины проносились только по ту сторону разделителя. Толку-то от них не было никакого. Случись что, даже с в и д е т е л е й не найди. Метров через сто парочка с м е н и л тактику. Аудио больше не пыталось симулировать резкое торможение. Зато Мерседес внезапно куда-то заспешил. Перестроился в левый ряд и три раза нетерпеливо просигналил. Так что Гарин поежился и прошипел, глядя в зеркало из заднего вида. Чего гудишь-то, а? Полосу тебя уступить. А ты мне что, битой ф а р ы в задницу? Хотя это, наверное, было бы чересчур прямолинейно. Он плохо представлял, что задумали бандиты. Пытаясь уследить одновременно за обоими машинами, Олег жалел, что у него всегда н а пара глаз. Допустим, он попытается перестроиться. Что тогда? Аудио затормозит, на этот раз по-настоящему. Или Мерседес поедет на таран. Хотя, что мешает ему сделать это прямо сейчас? С раздолбанным бампером или не с раздолбанным? Ну, немецких лошадок у него под капотом достаточное количество, чтобы поиграть в догонялки. А может, может подставлял не две машины, а три? Гарин покосился боковое зеркало. Действительно, какая-то машина ехала в правом ряду, но, пожалуй, слишком далеко и слишком открыто, со включенным дальним светом, чтобы сходу причистить ее к банде автокидал. Хотя кто тут разберет, где бандит, а где обычный водила? Когда «Мерседес» просигналил четвертый раз, Олег тоже врезал кулаком середину руля. Лагуна выдала несколько гудков, напоминающих т я в к а н е пуделя. г а р е н вы выматерился. «Какого ты тут разгуделся? Мигалка есть у тебя? Нет? Ну тогда заткнись и езжай с троем, как все, урод!» Вовремя выпущенный пар немного прочистил мозги. Олег неожиданно сообразил, как надо себя вести с обнаглевшими в конец подставлялами. Так же, как они, по-хамски, не стесняясь, привлекая в н и м а н и е Как можно больше внимания. Тогда, глядишь, на пустынном проспекте найдутся свидетели странного инцидента. Гарин включил левый поворотник, потом правый, снова левый и снова правый, честно предупредив, начиная вести себя неадекватно. И решительно приставил кнопку звукового сигнала. И пусть электрический п у д е л ь хоть охрипнет от тявканья. «Пошли вон!» произнес Олег и с удовлетворением отметил, как ползучий вдоль тротуара мусоровоз моргнул фарами. «Мусорка — это хорошо. Ездит каждый день по одному маршруту, в случае чего найти шофера не составит труда. Главное, чтобы он запомнил шумную процессию». «А, с о т и когда страшно!» Гарин р чуть не подпрыгнул от возбуждения, когда «Ауди» не спеша, точно нехотя, начало смещаться вправо. «Давай, давай, давай, катись отсюда!» Уступив ряд, бордовая машина включила стоп-сигнала. «Вот это правильно!» — одобрил Олег. «Счастливо оставаться!» Светофор впереди горел желтым, но Гарина это не беспокоила. Дорога была свободна, и л а г о н а неслась по ней словно птица. Толка тявкала при этом, как собака. Олег улыбнулся и, наконец, убрал правую руку с руля. Он показал аудиокулак с отогнутым средним пальцем, надеясь, что по ту сторону тонированных стекол заметит его жест. Стрелка спидометра подрагивала в районе сотни. Личный рекорд, можно сказать. Не ваш сегодня день, пацаны. Гарин все еще улыбался, когда справа послышался отчаянный виск тормозов, затем грохот удара и скрежет сминаемого металла. Когда соседнее пассажирское сиденье оттолкнуло Олега в плечо, он ударился виском о верхнюю часть дверцы. Следующие 5 или 6 секунд, впрочем, ощущение времени в такие моменты часто дают сбой, Гарин провел в невесомости. За это время лагуна, ни разу не коснувшись колесами земли, успела совершить два полных оборота вокруг своей оси в горизонтальной плоскости. Олег хотел бы сказать, что успел в эти короткие мгновения вспомнить всю свою жизнь или подумать о жене, о ребенке. Хотел было хотя бы прошептать «Господи, прости!», однако его единственной мыслью было «Какого хрена я поперся на эту ночную распродажу?». Потом улетучилась она, когда машина, налетев на столб, обняла его передним бампером. Осколки стекла застучали по асфальту и по крыше капота. Ремень безопасности в двух местах стянул грудную клетку, выдавливая воздух из легких. Инстинктивно Гарин выставил вперед себе руки, изо всех сил сцепившись в баранку. И все равно, когда инерция оттолкнула его вперед, уткнулся лбом точно в центр рулевой колонки. Электрический пудел тявкнул в последний раз. В следующее мгновение голову Олега резко о т б р о с и л а назад. Окружающий мир медленно завлакло розовой пеленой. Машина больше не летела не кружилась, она стояла на месте. Гарин сидел в ней, прижавшись щекой к пахнувшей т а л ь к о м подушки безопасности и, кажется, был жив. Возможно, даже и не ранен. Он только не мог вздохнуть. Подушка не давала ему повернуть голову, поэтому Гарин смотрел в окно. Сквозь розоватую муть он видел, как по диагонали через пустой перекресток бежит маленький человечек в о р а н ж е о м ж и л е т е Кажется, это был водитель мусоровоза, которого Гарин обогнал всего пару минут назад. Поразительно, как может измениться мир за какую-то пару минут? Человечек озирался на бегу и взмахивал руками, будто крыльями, должно быть, пытаясь привлечь внимание других водителей. Но улицы большого города в это время суток были практически пусты. Надо сделать вдох, подумал Олег, даже если ребра сломаны, надо сделать вдох. Он даже открыл рот, но вздохнуть так и не смог. Скорая приехала удивительно быстро, а может и неудивительно, учитывая отсутствие пробок. Доброволие помощники еще возились с заклинившей водейской дверью разбитой лагуны. Кажется, к водителю мусоровоза присоединились два мужика из той самой фуры, которую Гарин, влеченный гонкой с п о д с т а в л я л е м и умудрялся не замечать вплоть до самого последнего момента, когда рядом остановилась белая газель с красным крестом и зеркально о т р а ж е н н о й надписью «Реанимация на капоте». «Скоро всего, действительно, скорая», — отметил Гарин, которому корпус газели казался темно-розовым, а крест почти черным. Реанимобиль подъехал без сирены и с выключенной мигалкой. Тоже было логично. Ночью дороги свободны. Распугивать спецсигналами некого. Мужчина в белом халате появился на месте аварии как раз в тот момент, когда группе спасения удалось наконец выломать заклинившую дверь и немедленно взял инициативу в свои руки. «Так, отстави тащить ь т пострадавшего!» прикрикнул он на мужичка в оранжевом жилете, который тронул было гаряно за плечо, но услышал властный голос, остановился в н е р е ш и т е л ь н о с п о с и л «А?» Я сказал, отставить, повторил врач. Вдруг у него позвоночник сломан, а ты тянешь. Ну-ка в сторону. Водитель мусоровоза послушно отступил в тень. Ну как ты, гонщик, жив? Олег почувствовал, как чужие пальцы коснулись сначала его шеи, потом оттянули вниз века. Он практически не видел лица врача, только седоватый ежик волос на размытом розовом пятном. А значит, мужчина был в годах. Ну-ка скажи что-нибудь, потребовал врач. Да ты вообще дышишь? Что-то сверкнуло в свете уличного фонаря, раздался хлопок, и Гарин почувствовал, что давление на его грудную клетку ослабло. Его первый вдох по звуку напоминал скрип дверных петель, которые не смазывали сто лет. Морозный воздух обжег легкие, голова немедленно закружилась, и, как показалось Олегу, стало легкой, словно воздушный шарик. На выдохе его стошнило. о к р о в е н е этот хорошо», – деловито отметил врач. «Сколько пальцев?» У, «У кого?» – с трудом выговорил Гарин. «А, шутишь? Это тоже хорошо. Ну-ка плюй». Олег сплюнул едкую с л ь н ю и помедлено сказал, «Я в порядке, мне бы только отлежаться и...» «В порядке!» — фыркнул врач. «Это не тебе решать. Сейчас осмотрим тебя». «Кстати, — обратился он к свидетелям происшествия, полицию кто — полицию кто-нибудь вызывал?» «Нет!» — ответил оранжевый жилет. «Мы нет!» — сказал один из водителей форы. «Это же вы его подбили!» — утащил врач. «Да какой там подбили?» — немедленно завелся водитель. «Он на красный пер, как на пожар. Мы б его и не заметили, если б не громыхнуло под колесами. У нас только...» «Номера помялись», — миролюбиво добавил второй. «А этот?» «Ну, сам себя наказал». «Моя вина», — согласился Гарин. «Претензий не имею». «Нет, правда», — поспешно добавил он, глядя на розовое пятно под седоватым ежиком. «Машина черт с ней, я в порядке. Ничего не сломано, ни вообще». Перед глазами только вроде в с я к я как бы... Он подвигал ладонью перед лицом, а попросил. «Не а надо меня никуда в е с т и а? Хватит болтать!» В лицо Олега т к н у л о что-то гладкое и мягкое. И властный голос сказал. «Дыши «Что это?» – Гарин попытался отстраниться, но гладкий предмет снова коснулся его лица. «Кислород!» «Три глубоких вдоха! Раз!» Олег послушно вдохнул запах тоски и больничных коридоров, и в глазах у него померкло окончательно. Как будто поверх розового тюля, сквозь которую он наблюдал за миром последние несколько минут, кто-то задернул плотные шторы.